Понедельник, 7 июля, 22 часа 45 минут. Ровно спустя два часа после того, как спасательная экспедиция во главе с чиновницей из Майбаха отправилась на другой конец тоннеля ломать стену, возле польского рефрижератора появился невысокий худощавый человек в очень грязной рубашке. Он был бледен, Держался за левый бок и дышал так, словно пробежал марафон, но шагал тем не менее быстро и вид имел самый решительный, если не сказать грозный. Его прибытие, однако, поначалу никто не заметил. В конце концов, было уже почти одиннадцать вечера, и пять без малого сотен измученных автовладельцев по мере сил выполняли свою не менее важную часть уговора. Они, как могли, устроились на ночлег, и к этому моменту почти все уже спали. Кто-то в машинах, кто-то в проходах между машинами и даже вдоль стен, так что пространство возле грузовика напоминало теперь ночной аэропорт, в котором из-за непогоды отменили все рейсы. Мирная эта картина человека в грязной рубашке нисколько не успокоила, а даже как будто рассердило еще сильнее, потому что шага он не замедлил и начал пробираться к рефрижератору, нисколько не боясь потревожить лежащих на асфальте людей, а то и напротив стараясь нарочно их потревожить. Тем более, что при этом он громко, не переставая, кричал. «Братцы! Ребята, подъем! Не спать!» а затем еще и схватил жестяную банку фасоли и заколотил ею о железный борт грузовика. На спящих эти грохот и крики эффект произвели мгновенный. Они проснулись и почувствовали ужас, какой всегда сопровождает насильственное пробуждение, и в особенности, когда уснуть пришлось не в своей постели, а в чужом месте и неудобной позе. В следующий миг... Кого-то ненадолго охватила надежда, что стена, наконец, сломана, мучения позади и разбудили их именно ради этой благой вести, а других и надежда толком охватить не успела, потому что дальше человек с кровавыми пятнами на рубашке вскарабкался на крыло тягача и оттуда сверху принялся выкрикивать уже по-настоящему страшные вещи. Он кричал, например, что никакого спасения можно не ждать, и ушедший отряд не вернется, вы понимаете? Никто не придет. Что пробить стену нельзя, ребята. Нельзя и все. Потому что долбить ее нечем, инструментом, кирдык. Там же днем еще все расплавилось и сгорело. И кто хочет, может сам пойти в этом убедиться. И что лживая чиновница прекрасно об этом знала, И просто бросила нас, братцы мои дорогие. Обманула и бросила здесь, чтобы мы задохнулись во сне. Потому что на людей им плевать. И спасают они первым делом свою драгоценную шкуру. А народ пускай задыхается. И детишек не пожалела, тварь такая. Свалила и никого, никого не пожалела. Как бы ни были сонные автовладельцы, потрясены его страстной речью, Поверили ему далеко не все. Не в последнюю очередь, потому что по меньшей мере две сотни из них с человеком в окровавленной рубашке уже встречались у баррикады, пускай с разных ее сторон. И все, что там случилось, надеялись поскорее забыть навсегда, как давнее мучительное происшествие, в котором этот самый человек сыграл не последнюю роль. А всё же он был здесь. мокрый насквозь стерзанный и, очевидно, напуганный, как они. и за громадное зеркало польского тягача держался явно с трудом и так же точно измучен был, как они, задыхался, а под конец своей речи даже охрип. А главное, он вернулся, чтобы разбудить их и предостеречь, в то время как чиновница из Майбаха, которая тоже ни у кого особенной любви не вызывала, назад действительно не пришла. Ну, правда, не пришла же. А может, и не собиралась. Сразу вспомнилась, как она подозрительно торопилась уйти, как настаивала, чтобы все остальные остались, и насколько идея долбить наружную стену была ей противна. «Да, ну точно, ее прямо перекосило, помните?» и потом эти ружья, вот откуда она их взяла, и зачем они в принципе, почему никто не спросил? Но, с другой стороны, а куда ей тут было сбежать, господи, если стены сломать невозможно? И зачем ей было бежать? И тогда-то мокрый измученный человек, не слезая с подножки грузовика, рассказал уже вовсе невероятную «Да что там, Откровенно фантастическую историю, каковая опять разделила сбитых с толку автовладельцев на два лагеря, пускай и по новой теперь причине. Потому что одни в нее поверили сразу, а другие немедленно с облегчением поняли, что человека этого слушать не надо, так как он без сомнения безумен. И что все, кто поверил в его параноидальные выдумки, очевидно, либо идиоты, готовые слушать любых проходимцев, либо такие же психи. И раз так, диалога никакого не заслуживают. После этого между сторонами произошел таки краткий горячий диалог, который стремительно перерос в обмен оскорблениями. Но и для драки, и для настоящей паники было все же слишком жарко и мало воздуха. А главное, ни у кого почти уже не осталось сил. Человек в грязной рубашке поступил разумнее всего и силы берег, в дискуссии не участвовал. Дожидаясь, пока спор перегорит сам собой, он терпеливо обнимал свое зеркало и затем предложил простое решение — выслушать очевидца. Потому что у дикой его истории имелся еще один свидетель. который видел все собственными глазами и находился буквально в пяти минутах. Братцы, тут и титов всего ничего до полицейской машины. И надо бы поспешить, пока он не ушел, к примеру, обратно к вероломной суке-чиновнице, где достать его уже не выйдет. Да и вообще неплохо бы поспешить, ребята, потому что пугать никого не хочу, конечно, но воздух-то кончается у всех. Половина автовладельцев После этих слов решительно принялась собираться, а вторая, настроенная скептически, также решительно присоединилась к первой. Для того хотя бы, чтобы развенчать безумную байку. И потом дышать действительно стало еще труднее. Да что там, совсем уже трудно стало дышать. И вот тут сомнительный проходимец угадал верно. Снова ложиться спать теперь страшно было всем. По-настоящему очень страшно. Так что буквально через десять минут у оттаившего рефрижератора остались только мусор, россыпь вскрытых картонок и бутылки с водой и десяток забытых сумок.